Общее всем вещам, о чём, смотрите, Лемму вторую, и что одинаково находится как в части, так и в целом, не составляет в сущности никакой единичной вещи. Доказательство. Кто не согласен с этим, пусть вообразит, если возможно, что общее всем вещам составляет сущность какой-либо единичной вещи. Например, сущность вещи, Б. Следовательно, по определению второму, оно не может без Б ни существовать, ни быть представляемо. А это противно предположению. И так оно не относится к сущности Б, а также не составляет в сущности какой-либо другой отдельной вещи, что и требовалось доказать. Теорема 38 это то, что обще всем вещам и что одинаково находится как в части, так и в целом, может быть представляемо только адекватно. Доказательство. Пусть а будет чем-либо общим всем телам и одинаково находящимся как в части какого-либо тела, так и в целом. Я говорю, что а может быть представляемо не иначе, как адекватно. В самом деле, идея его необходимо будет глубоги адекватно. И поскольку он имеет идею человеческого тела, и поскольку имеет идею его состояний, заключающих в себе по теориям 16-й, теориями 25-й и 27-й, как природы человеческого тела, так и части природу тел внешних, то есть по теореме 12 и теореме 13, эта идея необходимы будет адекватна в боге, поскольку он составляет человеческую душу иными словами, поскольку он имеет идеи, существующие в человеческой душе. Следовательно, душа необходимо воспринимает а адекватно и притом, как поскольку она воспринимает Самое ещё, так и поскольку она воспринимает своё или какое бы то ни было внешнее тело, иным образом о представляемо быть и не может. Что и требовалось доказать. Колларий, отсюда следует, что существует некоторые идеи или понятия общие всем людям, так как полеми два, все тела имеют между собой нечто общее, что по теореме 38-й, должно быть всеми воспринимаемо адекватно, то есть ясно и отчетливо. Теорема 39-я. Идея того, что общее и свойственно человеческому телу и некоторым из внешних тел, со стороны которых тело человеческое обыкновенно подвергается действиям, И что одинаково находится как в части каждого из этих тел, так и в целом, будет в душе также адекватно. Доказательство. То есть а будет то, что общее и свойственно человеческому телу и некоторым из внешних тел, что одинаково находится как в человеческом теле, так и в этих внешних телах. И что наконец одинаково находится как в части каждого из внешних тел, Так и в целом. В Боге будет находиться адекватная идея этого А. И поскольку он имеет идею человеческого тела, и поскольку он имеет идею этих внешних тел. Предположим теперь, что тело человеческое подвергается действию со стороны внешнего тела посредством того, что она имеет с ним общего, то есть посредством А. Идея этого состояния быть заключает в себе свойство А по теореме 16. Следовательно, идея этого состояния, поскольку она заключает в себе свойство А, будет адекватна в Боге, поскольку он составляет идею человеческого тела, то есть по теореме 13, поскольку он составляет природу человеческой души. Следовательно, Эта идея будет адекватна также и в человеческой душе, что и требовалось доказать. Короллари отсюда следует, что душа тем способнее ко многим адекватным восприятиям,